Неожиданно переспросил он. Мы так и будем задавать друг другу вопросы без ответов. Не нужно. Мужчина потерял красные костяшки пальцев. Если быть откровенным, как надеюсь, поступил ты со мной, то и семейка ее, те еще поехавшие личности. Это чушь полная. Отнюдь. Парень действительно удивлен. Или так хорошо играет?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 Все это естественно происходило достаточно редко, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но с последней жертвой они обломались. Принек, клюнувший на нее, был сынком одного очень известного человека, но тот и нанял меня и моих ребят расследовать исчезновение. И здесь уже всплыли разные мелкие несоответствия. Окольными путями след привел к этой семейке.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 Тот стукнулся ему в грудь и чуть не упал на пол. Серега какое-как в последний момент успел его подхватить. Предметом оказался охотничий нож. У того трубежника оказался, ответил Санек, глядя на то, как Серега вертит нож в руках. Вытащи его из чехла, болван, приказал он. Серега рывком достал его и выставил впереди себя. Это твой розыгрыш, Сань, да?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 словно не замечая этих манипуляций, начал движение стремительно, буквально насадив себя на нож, приблизился к лицу Сереги вплотную и вцепился зубами в нижнюю губу. Тот, не помня себя, завопил от боли и воткнул нож наугад. Еще пару раз, лишь бы отцепить его. Все происходило слишком быстро и слишком непонятно.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 Грубый голос сбоку. Потом в поле зрения вышел и сам обладатель голоса. Девушка не успела ничего рассмотреть, как ее за волосы дернули в другую сторону, по щекам силой похлопала чьи-то ладонь. Давно хотела это сделать. Катя врезала еще раз с наслаждением. Что происходит?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 Тот парень, напивая поднос песенку, разделывал топором Олю, не смущаясь кровью, летящей во все стороны. Пить! Громко окликнула его Катя. Парень обернулся и махнул ей рукой. Подошел поближе, волоча за собой ногу подруги, словно пакет из магазина. Если ты не заткнешь свой рот, мне придется отрезать и тебе что-нибудь, буднично сказал он.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 Другие полезли куда не следуют. Все в итоге замечательно. Только дед не берет трубку. Наверное, опять что-нибудь мастерит Эдакая в подвале. Ладно, давай заканчивать здесь. Сложим все, приберемся. А ну в багажник, пусть отдыхает. Ты точно сказал Игорю, что в живых должен остаться Саша. Остальных можно в расход. Они мне никогда не нравились. Хотя Димка смешной. Но хрен с ним.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 Он даже не сделал попыток остановить Витю, который от этой реплики весь подобрался и посуровел. Да, не стал врать Витек. Ему все меньше нравилось происходящее. Парень его совсем не боится. Он будто обдолбан чем-то. Что с ним? Сдох. Лаконично ответил Леха. Тут гляжу тоже было весело. Надеюсь.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 Это важнее. А потом назад поедете, прочешите те места получше. Времени еще есть. А, слушаюсь. Вася скосил глаза в сторону. Это ждет и его. Все отбой, сказал Петрович. Разговор с шефом закончился, и Вася медленно положил трубку в карман, стараясь все делать аккуратно. Ты довольна?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 Другие бродили по лагерю и окрестностям. Она чуть не выбежала этим неизвестным навстречу, когда заметила валяющееся и сломанное тело Вити. По их разговорам она поняла, что все пропало, все ее любимые люди мертвы. Дождавшись отъезда, как она поняла главного, Катя последовала за другими.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 Евгений задумался. Когда он рассказывал историю Кате, у него было такое желание, особенно поняв, что парень был совсем не в курсе ее проделок. Но сейчас что-то поменялось. Он не мог увнятно объяснить причину, но ему это совершенно не нравилось. За окном стемнело окончательно. Мужчина сходил за фонарем к машине, и когда вернулся,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 Но и здесь долго отсиживаться не вариант. Все-таки Васе нужно попробовать отвлечь ее, а он сам подкрадется сбоку и будет надеяться, что попадет первым. В доме разбилось стекло. Это что за хрень? Леш, это ты? Негромко сказал он в глубину квартиры. А кто еще там может быть? Тишина.